Глава 9. Эстравен предатель. Восточно-кархайская легенда, рассказанная жителем очага Горинхеринг Тобордом Чархавой и записанная JAI. История это широко известна и имеет множество версий. Существует также пьеса театра Хабен, основанная на том же сюжете. Эту пьесу часто исполняют странствующие актеры в районах восточнее массива Каргав. Давным-давно, задолго до того, как король Аргавен I создал единое государство, Кархайт, тяжкая распря пришла между княжеством Сток и княжеством Эстре, земли Керм. Налеты и грабежи с обеих сторон продолжались в течение трех поколений, и конца этому спору не предвиделось,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 на северном берегу озера. Когда наступила ночь, все затянуло туманом, спустившимся с ледника, и над озером сгустилась такая мгла, что он ничего не видел перед собой, не видел даже, куда ставит лыжи. Он шел медленно, опасаясь трещин, но все-таки старался двигаться вперед, потому что уже промерз до костей и понимал, что вскоре не сможет двигаться вовсе.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 Этот человек раздел из травэна, хотя одежды его задубели на морозе и превратились в металлический панцирь, потом завернул его голым в меховые одеяла и, согревая собственным телом, изгнал ледяной холод из тела и членов. Потом напоил горячим пивом, и юноша в конце концов пришел в себя и уставился на своего спасителя и благодетеля. Незнакомый человек этот был примерно его ровесником и столь же красив, строен и хорошо сложен, как сам Эстравен. В глазах незнакомца горел огонек Кемера. «Я Орек из Эстре», — назвал себя Эстравен. «А я Терем из Стока», — откликнулся его спаситель. При этих словах Эстравен рассмеялся, потому что был еще слишком слаб, и сказал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 «Смотри, они совсем одинаковые», — сказал Эстравен и положил свою ладонь на ладонь Эстравена. И ладони действительно почти совпали. Одинаковые длины и формы, словно левые и правые руки одного человека. «Я тебя никогда раньше не видел», — сказал Стоквен. «И мы с тобой смертельные враги». Он встал и поворошил дрова в камине. Потом вернулся к своему гостю,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 и еще одну ночь провели они в хижине на берегу замерзшего озера. на утро небольшой отряд явился из княжества Сток, и один из пришедших узнал наследника лорда Эстре. Ни слова не говоря и никого не предупредив, он вытащил нож и на глазах у юного Стоквена, на глазах у всех, зарезал Эстровена, вонзив клинок ему в грудь и горло. Юноша, обливаясь кровью, замертво рухнул на холодную золу в очаге. «Он был единственным наследником эстре», — сказал его убийца. Стоквен ответил, «В таком случае кладите его в свои сани и везите в эстре. Пусть его с честью похоронят там». А сам вернулся в сток. Однако убийцы хоть и пустились было в путь, но не повезли тело эстровена домой — оставили в дальнем лесу на растерзание диким зверям, и той же ночью вернулись в сток. Терем в присутствии своего родителя по крови лорда Хариша, Рем Эрстоквена, спросил их, «Сделали вы то, что я велел вам?» «Да», — ответили они, и Терем сказал, «Вы лжете, ибо никогда не вернулись бы из эстре живыми, если бы выполнили мой приказ» и так вы его не выполнили, и вдобавок солгали, чтобы скрыть это. Я прошу изгнать этих людей из стока. По приказу лорда Хариша убийцы были изгнаны из очага и княжества и объявлены вне закона».